В настоящий момент мы рассматриваем все возможные причины, но пока ничто не указывает на умышленный поджог. Журналист. Пламя перекинулось на другие участки леса, и жители близлежащего микрорайона Доловаль предупредили, что им возможно придётся эвакуироваться. Тут камера переключилась на нашу улицу, и я увидел на экране себя, глазеющего на пожарную на лестнице. В другое время я бы заорал: "Папа, папа, меня показывают по телику".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 Это была Рокси. Ты всё ещё в пижаме? Громко возмутилась она, но стекло приглушило её голос. Через 10 минут в гараже. Это очень важно.